Раздвинув пальцами полоски жалюзи, полковник смотрел на толпу, собравшуюся за воротами, глазеющую, топочущую, непредсказуемую. А самым удручающим было даже не то, что он не знал, что именно успели нарыть писаки» а то, что он не мог просчитать, что они напишут. Предвидя, что газетчики потребуют от него объяснений, Арчи сделал письменное заявление и попросил детектива в штатском передать сей документ представителям прессы. «От жены моей никаких вестей так и нет», — писал он, присовокупив, что крайне вымотан и очень переживает. Он заверил, что у его жены никогда не было пистолета, и она никогда не говорила о том, что хочет свести счеты жизнью. Еще Арчи уточнил, что паспорт Агаты дома, на месте, и что денег с ее счетов никто не снимал. Ни в Саннингдейле, ни в Торке». Утром в среду Кенуарт усилил поисковую группу тремя сотнями полицейских, в том числе опытными следопытами. Они, выстроившись в шеренгу, прощупывали длинными шестами густо заросшие вересковые пустоши. Были там и собаки. Иногда полицейские окликали друг друга сквозь промозглый туман, клубы которого окутали вершины пологих холмов, а над головами искателей тарахтели самолеты, кружа над исследуемыми участками. Корреспондент из Daily Кроникл», узнав про письмо, полученное Кэмпбеллом Кристи, отправился в Йоркшир и стал обходить курортные гостиницы «Харрогейта». Он потратил на поиски целый день, но никаких сведений о писательнице так и не добыл. В четверг же, по подсчетам журналистов, уже человек пятьсот вытаптывали растительность, рыская по округе. Но их усердие оказалось напрасным. Тем не менее Кенуэрт стоял на своем. «Разгадка тайны обнаружится в окрестностях Ньюлендс корнера там, где миссис Кристи оставила свою машину». Арчи тайком присоединился к поисковой партии, взяв с собой пса Питера, который обнюхивал землю, пытаясь снова обрести свою хозяйку, но, увы, стараниями одного репортера обрел только новую кличку. «Сегодня в Ньюлендс корнер привезли любимого пса Миссис Кристи, чтобы Пэтси принял участие в поисках пропавшей хозяйки», — писала Дэри Кроникл». Едва ли Пэтси догадывался, зачем его привезли сюда. Он весело резвился на сельских просторах. Полковник Кристи присоединился к заместителю главного констебля Кенуарду и в течение трех часов помогал искать. Они вместе с Пэтси начали с того места, где была обнаружена машина Агаты Кристи и тщательно обследовали берега Тихого пруда. Очень немногие знали, что полковник Кристи тоже там, среди искателей, и что на поводке у него любимый терьер пропавший. Большие надежды возлагались именно на сегодняшнюю операцию, в которой было задействовано множество людских и технических ресурсов. Два аэроплана кружили над обыскиваемой территорией на предельно низкой высоте. Сквозь непроходимые заросли кустов и чащоб пробивался трактор. А искатели двигались по болотистым участкам, осматривали каждую впадину, каждую расселину. Но никаких следов, никаких свидетельств того, что тут побывала миссис Крести. Вернувшись в Стайлз, Арчи обреченно бродил по этому огромному особняку. Ему казалось, что он огодил в ловушку. Газетчики не давали ему прохода и все чаще говорили о том, что это из-за него, такого сикова Агата Кристи покинула дом. Горничная Лили в подробностях описала этим стервятникам ту проклятую утреннюю ссору, А потом еще все прочитали его раздраженное письменное заявление, которое, по их мнению, свидетельствовало о виновности Арчи, а не о тревоге за жену. К тому же Лилия упомянула второе письмо, адресованное мужу, то самое, которое он уничтожил, и о существовании которого полиция даже не подозревала. В четверг вечером в полицейский участок Бэкшота прибыли мистер Кенуарт, И представитель старшего инспектора Годарда, мистер Сидни Фрэнк Батлер. А спустя час туда был доставлен Арчи Кристи, которому был учинен допрос. Полковник был возмущен и отчаянно пытался объяснить, почему уничтожил письмо, которое теперь воспринималось как улика. Но чем усерднее он старался прояснить ситуацию, тем меньше стражей закона верили в его непричастность к случившемуся. Письмо ее касалось сугубо личных моментов, ни малейших намеков на то, что она задумала уйти из дому, — твердо сказал он. «Она должна была кое-что мне сказать, но я не могу и не стану это обсуждать». Уверен, что она написала его задолго до того, как собралась уйти из дому, до того, как обдумала этот уход». У выхода из участка Арчи обступили газетчики, не ведавшие о том, каким напряженным было его общение с представителями закона. Отогнав жестом назойливых корреспондентов, он сказал только одно — «Кенуорт обнародует его заявление. Однако же обычно словоохотливый служака категорически отказался комментировать только что состоявшийся разговор. В пятницу, 10 декабря, лондонская Daily Chronicle опубликовала заявление Арчи, сделанное, как там было написано, «от чистого сердца». «Не было никакой ссоры», — уверял мистер Кристи, надеясь пресечь сплетни о своих семейных раздорах. «Никаких обид и недоразумений относительно моих знакомых, она всех их отлично знала». «В коттедже Джеймсов, в гости к которым я приехал в те выходные, я был до этого месяца три назад. Агата прекрасно знала, к кому я еду». «О да, еще бы ей не знать», — подумалось ему. Он постарался, чтобы она узнала. Его приговор их отношениям назревал постепенно. Слова вырвались наружу, когда молчать уже не было сил». Пора было нажать на кнопки, свернуть в сторону, пока их брак не стал совсем жалким и унылым. «Все у нас было нормально, никаких недоразумений», — повторил он в заявлении то же самое, но несколько иначе, будто бы это могло прибавить его лжи достоверности. Однако, старательно убеждая, сам Арчи выглядел все менее убедительным. Полковнику Кристи важнее было не уронить себя в глазах общества, чем говорить правду, и это чувствовалось. В газетной вотчине на Флит-стрит умели добывать и анализировать факты, а факты подводили к мысли об убийстве. «У меня в голове не укладывается, что миссис Кристи могла, находясь в здравом уме, уехать от своей малышки, от Розалинды, которую она обожает», — недоумевала приятельница Агаты, беседуя с корреспондентом. «А если она действительно потеряла память и где-то там бродила, то почему никто ее не видел? Любой человек, и здоровый, и страдающий амнезией, нуждается в пище, и ему нужно где-то ночевать. Сейчас все-таки зима». Лондонский бизнесмен Себастьян Эрл, сотрудник Арчи, работавший с ним в Рио Тинто Билдинг, примечание. Рио Тинто Компани – концерн по добыче меди. Его штаб-квартира находилась в Лондоне. Арчи Кристи работал в Острол Лимитед. Это инвестиционная компания, офисы которой располагались в здании Рио Тинто. Конец примечания. Так вот он сообщил, что они как-то вместе ехали на лифте, и коллега его был в ужасном настроении. Он пожаловался, что полицейские следили за ним всю дорогу до офиса, а теперь стоят снаружи. «Они считают, что я убил свою жену», — сказал он. Эдгар Уоллес, автор бесчисленных триллеров, который спустя шесть лет напишет сценарий для фильма «Кинг-Конг», считал, что происшествие есть вполне объяснимая подоплека. «Похоже, исчезновение было преднамеренным», — писал он в статье для Daily Mail. Такова была кульминация затяжной депрессии, возникшей отнюдь не из-за спада в работе. Типичный образец психологического давления на кого-то, кто причинил ей боль. Грубо говоря, ей прежде всего хотелось насолить неведомому обидчику, которому ее исчезновение наверняка принесет массу неприятностей». Дороти Сайерс, автор популярных детективов, видевшаяся иногда с Агатой, тоже выстроила свою собственную теорию, приведя все возможные причины происшествия в интервью для Daily News. В случаях, подобных этому, можно выявить четыре причины – потеря памяти, намеренный розыгрыш, самоубийство или добровольное исчезновение. Вариант первый – потеря памяти – Допущение весьма сомнительное, ибо в нашем распоряжении нет никакой существенной причины. Мотива для подобного оборота событий, принцип любого расследования таков. Ищи улики, исходя из мотива. Теперь о добровольном исчезновении. Оно, знаете ли, вполне может быть искусной инсценировкой. А напустить таинственности и всех сбить с толку и со следа писательнице, мозг которой постоянно измышляет ловушки для читателя, не так уж сложно. Дороти Сейрс приехала в Ньюленд корнер по этому поводу грянули фанфары восхищения. Глянув на тихий пруд, на окрестные холмы, по которым рыскали двуногие и четвероногие щейки, сэрс с пророческой уверенностью изрекла, «Ее тут нет». Нашлись и несогласны, и с ее мнением среди них был наш доблестный служака Кенуарт. Он никак не желал расставаться с версией убийства, наоборот, удвоил силы искателей, призвав на помощь общественность, ибо предстояло осмотреть еще триста акров диких зарослей и пустошей. 12 декабря, по заголовкам «Сегодня все ищут миссис Кристи», газета «Санди Пикториал» описывала это грандиозное действие. «Казалось, огромная компания явилась на пикник, причем компания удивительно разношерстная, начиная от прислуги и заканчивая важными персонами. Тысячи любопытствующих откликнулись на мольбы Кенуарда, одетые как для загородной прогулки, в грубых башмаках, вооружившиеся тросточками». «Дейли Мейл насчитала пять тысяч человек, а «Дейли Chronicle все пятнадцать. Эта цифра была напечатана жирным шрифтом на первой полосе, а под ней строчка. Добровольцев доставили на трех тысячах авто. Под покровом тумана бродили тысячи людей, и мужчины, и женщины. Многие производили осмотр, сидя верхом на лошадях. Шестеро псов и помогали следопытам. Но кроме этих, так сказать, профессионалов в поисках, принимали участие и представители других пород. Немецкие овчарки, колли, терьеры и даже крохотные моськи пробирались вместе с хозяевами сквозь густой подлесок и сквозь бурые разросшиеся папоротники, брели по диким пустошам, карабкались по холмам и спускались к долинам, плутали в тумане и во мраке чищоб. Суррейская полиция уже потратила на поиски тысячу фунтов. Сэр Артур Конан Дойл, подаривший миру Шерлока Холмса, пламенный проповедник спиритизма, попросил прислать ему перчатку Агаты Кристи, надеясь, что ее вещь поможет определить, где она. В 1902 году Конан Дойл был удостоен почетной должности помощника мирового судьи, лорд-лейтенанта в графстве Суррей. Спиритизмом он увлёкся после того, как умерла его первая жена и погиб на войне старший сын. Сэр Конан Дойл вместе со своим медиумом Хорасом Лифом ездил по миру с лекциями о спиритизме. Мистеру Лифу дали перчатку агаты и попросили узнать, где сейчас пропавшая, на том свете или на этом. В письме в редакцию лондонской Morning Post Конан Дойл сообщил Лив считает, что Агата найдется, и очень скоро. Я отдал ему перчатку, но не сказал, чья она, и не сказал, что именно хочу узнать. Медиум никогда не видел эту перчатку раньше. Я положил ее на стол непосредственно перед сеансом. Он знать не знал, что меня интересует что-то, связанное с исчезновением миссис Кристи. Это опознание проводилось в последнее воскресенье». Мистер Лив сразу назвал имя Агаты. «Этот предмет говорит о некой тревожной ситуации», — пророчествовал Лив. «Его обладательница в активном состоянии, но сознание ее несколько затуманено, однако она не умерла, как многие думают. Она жива. Вы узнаете, где она, полагаю, в ближайшую среду». В понедельник, 13 декабря, свои услуги предложили аквалангисты из фирмы «Сип Горман и компания, производящие оборудование для подводников. Они вызвались исследовать все окрестные пруды. Кенуарт, разумеется, ухватился за это предложение. Олдерский клуб мотоциклистов тоже рвался помочь. Восемь его членов готовы были бесплатно прочесать на своих мотоциклах близлежащую территорию. За неимением существенных новостей, Кенуарт был рад предложить журналистам на очередной пресс-конференции хотя бы эту информацию. Результаты воскресной большой охоты были смехотворны. Перепачканные грязью ботинки и казус с одним пожилым следопытом – который едва не утонул в трясине. Вот и все события. Разочарованные журналисты, призвав на помощь воображение, стали плести новую интригу. Придумали, что Агата скрывается от уважаемой публики, переодевшись в мужской костюм или в какой-нибудь еще, чтобы ее не узнали. Но было очевидно, что устраивать подобный маскарад глупо, и вряд ли писательница на такое пошла бы. Потом обнаружили на далекой пустоши некий охотничий домик, который тут же был представлен как загадочный волшебный домик, точь-в-точь точь зловещее лесное пристанище гримовских Гензеля и Гретель, только затеряно оно среди Сурейских холмов. В этого бунгало с тремя комнатами имелся владелец, майор Уильям Элис. Имелось и название – Степлдаун, но журналистам вздумалось объявить домик идеальным укрытием для потерявшейся писательницы. На первой странице Вестминстер Газет корреспондент подробно описывал обнаруженные в этой хижине свидетельства пребывания. Пустой пузырёк синего цвета на 20 унций, надпись на ярлычке «Яд, свинец и опиум», почтовая открытка, содержание нам неизвестно, женское велюровое пальто, отороченное мехом, пудреница, кусок батона, картонная коробка с адресами в городах Клендон и Твайфорд, детские книжки «Солнечный луч» и «Плюшевый заяц», обуглившиеся поленья в камине и прочие приметы того, что в доме совсем недавно кто-то жил. Явно несколько преувеличивая, автор заметки добавил «Во всем Сурейне найти более глухого места и более надежного убежища к нему ведет лабиринт из еле заметных лесных тропок, настолько запутанных, что человеку, не знающему хорошо дороги, туда не добраться». Кенуарт без всяких на то оснований продолжал твердить «Миссис Кристи точно не в Лондоне, ее найдут здесь, на территории Даунса. Это не голословная версия. Я исхожу из того, что мне известно». Но какие бы убедительные слова ни произносил этот пышноусый слуга закона, он и сам не слишком в них верил. Предстояло прозондировать еще несколько десятков акров пустующей земли, Однако Кеннуард прекрасно понимал, что самые вероятные для страшной находки участки уже тщательнейшим образом осмотрены. А тут еще позвонил старший инспектор Гилберт Макдауэл из западного подразделения конной полиции, сказал, что миссис Кристи, кажется, нашли. Надо сказать, сообщение о том, что миссис Кристи с сурейской полиции было не в новинку. И иногда за день звонили человек 12. Например, вчера утром ее увидела одна дама, ехавшая на поезде из Ватерлоу в Экхем. Подозреваемую вызвали. Оказалось, что волосы у нее светло-русые, а не рыжие, что ей 22, а не 36, что рост у нее 5 футов и 5 дюймов. 5, а не 7. Мейбл Краст, дочь местного лавочника. Молодая особа была возмущена и грозилась подать в суд на полицейских города Раннимида за незаконное преследование. В общем, когда Мак Мактауэлл попросил помочь опознать очередную миссис Кристи, Кенуэрт отнесся к этому спокойно, как к чему-то несерьезному. Заместитель главного констебля уже привычно наслаждался славой, настолько яркой, что он уже даже не помышлял о том, что придется с кем-нибудь ее делить. Да-да, он и вообразить не мог, что с ним будут соперничать какие-то прикурортные полицейские из северного Йоркшира. А там, в городке Харрогейт, произошло вот что. Однажды саксофонист Боб Лиминг и ударник Боб Таппин, подрабатывавшие по вечерам в танцевальном оркестре Гарри Кодда, заметили в толпе постояльцев знакомое лицо. Играли они в тот вечер в танцевальном зале гостиницы Гидро при городской водолечебнице. Признав в одной из дам Агату Кристи, два Боба тут же позвонили в западную конную полицию, надеясь получить 100 фунтов, обещанной газетой Daily News. Известный еще с XVI века своими целительными серными источниками, Харрогейт был излюбленным местом отдыха богачей и знаменитостей. Эти баловни судьбы и общества весьма ревностно оберегали свою частную жизнь, не терпели вторжения в нее». Испугавшись возможной ошибки, которая привела бы к неминуемому скандалу, Макдауэл попросил Кенуарда оказать содействие. Но только после второго звонка коллеги утром 14 декабря Кенуард решился потревожить звонком Карло Фишер. И та тут же позвонила Арчи Кристи в его лондонский офис. Полковника уговорили поехать в Харугейт на поезде, который в час сорок отходил от вокзала «Кингс-Кросс». Арчи прибыл в город, когда только-только зашло солнце. Огромные щеголеватые сады вокруг солидного и уютного здания гостиницы «Гидро» погрузились в розовато-лиловые зимние сумерки. На станции мистера Кристи встретил старший инспектор Макдауэлл и припроводил гостиницу. Арчи вошел в роскошный стильный вестибюль с пальмами в катках и бельгийским ковром. Он уселся в дальнем углу, раскрыв газету, которая почти целиком загородила его лицо. Он глянул на первую страницу, и над верхней губой проступили капельки пота. Там было фото женщины, которую искали». На лестнице раздалось легкое шуршание, по широким ступеням спускалась высокая рыжеволосая дама. На ней было легкое платье из нежно розового с янтарным оттенком крэп- Жоржетта. На голые плечи была накинута шелковая шаль. Дама шла уверенной походкой, ни от кого не прячась, грациозная, как юная девушка, впервые оказавшаяся на балу. Она была прекрасна совсем как в былые времена. Окинув взглядом вестибюль, Агата сразу заметила мужа. Арчи поднялся, и она двинулась прямо к нему, ловко лавируя среди толпы постояльцев, направлявшихся в обеденный зал. «Привет», — сказала Агата, протягивая ему руку. «Моя фамилия Нил?» «Миссис Тереза Нил».